Звук З. Сегодня мы с тобой будем учиться правильно произносить звук З. На что похож звук З? На то, как звенит комар. Попробуй. З. Получилось? Молодец! А теперь слушай чистоговорки и повторяй за мной. Зо, З. Зу-за. Забрела в наш лес коза. З, за зо зу Волк увидел ту козу. Зу-за-зо-зы. Испугался волк-козы. Молодец! Если у тебя так хорошо получилось это задание, давай его усложним. Ну-ка, повторяй за мной. Зазозы, зазозы, зазозы. Стояли зимою морозы. Зозазы, зозазы, зозазы. Сверкали снега, как алмазы. Если этот звук оказался слишком трудным, повтори чистоговорки еще раз. А если все получилось сразу, Попробуй выполнить следующее задание. Послушай слова и повтори их. Зал, зебра, завтрак, зонтик, зоопарк. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука «з». Я придумала вот такие слова. Зима, заноза, сова, зверек. Как ты думаешь, среди таких слов есть лишнее? Правильно, это слово «сова», потому что оно начинается со звука «с». Сейчас я прочитаю тебе слова, в которых звук «з» стоит в середине слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. «Изюм», «дозор», «магазин», «стрекоза», «хозяин». А теперь твоя очередь придумывать такие же слова. Скороговорки. Сначала я прочитаю скороговорку медленно, а ты повторишь ее за мной. Затем я проговорю скороговорку быстро, и ты попробуешь сделать то же самое. Роза розовая, ветка, березовая. Роза розовая, ветка-березовая. Грызун грызёт, змея ползёт. Быстро. Грызун грызёт, змея ползёт. На базар брели козлы, на рогах несли узлы. На базар брели козлы, на рогах несли узлы. От мороза вянут розы, зябнет зяблик на морозе. Быстро. От мороза вянут розы, зябнет зяблик на морозе.